33. Как в идеальном или близком к этому обществе решаются проблемы? Возьмем, например, коммунизм, описанный Стругацкими и многими кроме них. Итак, в обществе может что-то стрястись. Наиболее прозорливые это понимают и поднимают тревогу. Вняв этому поднятию, наиболее сведущие, именно в данном вопросе сами собой, по велению души собираются в комиссию. Там они со всех сторон обсуждают грядущие трудности и, будучи специалистами высочайшего уровня, принимают опять же со всех сторон оптимальное решение. А так как они не только сверхквалифицированные, но и высокоморальные, обсуждение идет по делу, без отвлечений на склоки или там в рыло Так вот, практика показала некоторую, мягко говоря, нежизнеспособность данной схемы. Это я не про собор или оставшуюся после него конституционную комиссию, которую некоторые местные острики безо всякого моего вмешательства уже вовсю именовали «какой», а про реформу правописания. Я решил поставить максимально чистый эксперимент. Телеграфные алфавиты правила существовали уже 4 года, в общем, повторяя нашу грамматику, но только без букв «е» и «э». Последняя попала под ампутацию для того, чтобы не вводить в телеграфном коде пятисимвольную букву, то есть если знаков «пять», то это может быть только цифра. А то я еще с армией помню, что на слух отличить «э» от семерки, когда передает новичок, не всегда получается. Ничего, кстати, страшного не произошло, разве что телеграфистов стало легко отличить по словам «ето», «електричество» и эволюция Кстати, в пику в данной моде среди богемы родилась другая – произносить все непечатные слова, начинающиеся с «е» и «ё» через «э». Так вот, Гоша обратился к обществу с просьбой – Уважаемые, а попробуйте, пожалуйста, решить эту проблему в лучших традициях демократии. То есть, придите к конкретному мнению, нужна ли нам реформа правописания, и если да, то какая? обещая, что власть самым внимательным образом прислушается к мнению народа. И с нового 1907 года был дан старт дискуссии, в которой мог участвовать каждый, имеющий права лингвиста, то есть сдавший по русскому языку теорию, практику и заплативший пошлину в 20 рублей. Результаты не замедлили воспоследствовать. Во-первых, правами тут же начали торговать налево и сейчас их цена колебалась от 200 до 250 рублей. Во-вторых, первые документы начавшиеся дискуссии имели отнюдь не филологический характер. Там скупым и местами корявым языком протоколов было описано, кто, кого, когда, по какому поводу и с какими телесными повреждениями для обеих сторон убеждал в своей правоте. В общем, с экономикой данного процесса было все в порядке. Деньги от лицензирования были направлены на дополнительное финансирование комитета охраны короны, то есть бывшего 6 отдела, где образовалась группа, выявляющая причастных к левой торговле правами лиц. Если у них было достойное внимание имущества, он их лиц быстро подводили под статью с конфискацией. Если же нет, то лицо предлагалось продолжать свою деятельность, но с отчислением 90% дохода, или идти под суд и получить свои 10 лет, потому как на Вилюи, например, ощущается большой дефицит рабочей силы с лопатой. Но вот результатов по сути вопроса пока не наблюдалось. Правда, Гоше пришло коллективное письмо, в котором его авторы просили защитить великую русскую письменность от нападок всяких бездуховных варваров. Ответ императора представлял из себя встречный вопрос. «А как, господа, вы себе конкретно эту защиту представляете?» «Повелеть прекратить это поношение основ», – ответили господа. «Насчет прекращения – это вам к канцлеру», – продастно отписал им Гоша. «Он у нас занимается прекращением, недопущением и так далее, вплоть до искоренения». «Так что теперь мне предстояло принять делегацию от русской интеллигенции, которая в данный момент толпилась в приемной». Состояла она из Соболевского, Ильина, Мережковского, Гиппиус и примкнувшего к ним Розанова. Вообще-то подписантов было раза в три больше, но ко мне пришли только эти. «Ладно», — подумал я, — «что споры идейных противников никакую, даже самую ублюдочную истину родить не может, это давно ясно. Но вдруг единомышленники напрягутся и что-нибудь родят, пусть даже мелкое и недоношенное». Единомышленники вошли, расселись, отведали растворимого кофе и предоставили слово Соболевскому. Некоторое время я слушал, а потом, уловив знакомое слово, прихлопнул ладонью по столу. Минутку, Алексей Иванович. Множество бывают разные, в том числе и с нулевым количеством элементов. Или, например, множество корней квадратных из отрицательных чисел. Ах, вы не это имели в виду. Странно, сами послушайте. Я со своего пульта отмотал запись чуть назад и включил воспроизведение. «Множество пословиц, поговорок, выражений и крылатых фраз с введением нового правописания станут бессмысленными», — объявили нам динамики голосом Соболевского. «Или вы просто употребили слово «множество», имея в виду «много». Тогда полный список мне, пожалуйста». «Список чего?» «Пословиц, поговорок, крылатых фраз и особенно выражений, которые потеряют смысл в новой орфографии. Господин Ильин, вы что-то хотите сказать?» «Я хочу привести пример». Во фразе «я люблю и я собаку» эти реформаторы предлагают употребить ее, то есть... Понятно. Очень удачный пример, лично меня убеждающий в преимуществах именно новой орфографии. Ведь по ней я могу думать, что вы любите ее, собаку. Любя так даму называете, бывает. То есть при желании у меня сохраняется лазейка для веры в человечество. А по старым правилам я вынужден представить себе, как вы, значит, эту псину. Это демагогия! Пискнул Мережковский и замер, видимо, в ожидании репрессий. «Она самая», — согласился я, — «как и то, что мне тут вами говорилось. Потому что когда в обсуждении государственных проблем оперируют словами «много», «невосполнимые» и так далее, это именно демагогия и есть. Немного, а точную цифру. Не знаете точной? Давайте с допуском по его величине можно будет судить о компетенции. Не какие-то там невосполнимые пословицы и выражения, а полный перечень. «Желательно с пометкой напротив каждого, а в чем его особая ценность?» «Не лучшая часть российской интеллигенции, а по фамильный список. Вот в таком ключе я готов обсуждать поднятый вами вопрос, а как сейчас – нет». «Господин канцлер», – поднял голову Розанов, – «тем не менее вы в какой-то мере узнали нашу точку зрения по данному вопросу. Могу ли я попросить вас вкратце изложить вашу?» «Тут вот какая тонкость», – задумался я. На военных советах ведь не зря сначала дают высказаться младшим, чтобы, значит, на них начальственное мнение авторитетом не давило. Хотя, действительно, какой я для вас авторитет? Ладно, слушайте. Я отхлебнул кофе и продолжил. Вот тут говорилось о должном сохранении и переумножении духовного наследия. Ну так почитайте. Я протянул Ильину, полгода назад пришедшую Гошу Кляузу, на Мичурина. Там его безграмотно и косноязычно обвиняли в поощрении блядь посреди растений и просили принять меры. Гоша, кстати, меры действительно принял, послал Мичурину сто тысяч и императорского комиссара, чтобы Иван Владимирович не тратил свое драгоценное время на общение с местными властями. «Или вы скажете, что эта бумага представляет собой нечто исключительное?» – поинтересовался я. «Нет», – вынужден был признать или им, – «но надо ведь ориентироваться на лучшие образцы». «Системная ошибка». покачал головой я, массовый инструмент должен быть рассчитан именно на массового пользователя, а вовсе не на отдельных гениев или дебилов. Но это совсем не значит, что их надо оставлять Бизонова. Просто он будет не массовый, вот и все. Мне кажется, что в качестве языка бесплатного обучения, официального производства и технической документации надо принять те упрощения, которые предлагаются господами, фамилии которых, кстати, не варвары, а корж, например». А в качестве литературного на добровольной основе оставить существующую грамматику, и пусть писатель сам решает, по каким правилам ему писать. Где-то вот так. В общем, мы договорились встретиться через месяц, за который фанаты буквы «Ять» подготовят фактический материал. Честно говоря, их аргументация мне действительно не показалась убедительной. Подумаешь, сочетание «Еле-еле» будет звучать странно. Хотите описать этот процесс? Так кто вам мешает написать «Кушали елки»? А еще лучше, личным примером показать, как это делается. Опять же, творение бородатого графа уже в названии приобретает интригу, то есть мир или народ он имел в виду. Глядишь, и станет на одного-двух читателей больше. Потом, правда, их начнет тошнить отставленных там через одну страницу на французском, но это будет уже потом. Кстати, Лев Николаевич не внял таки моей просьбе попробовать написать фэнтези, а под впечатлением японской войны сел сочинять роман о самураях. Блин, мне даже страшно подумать, как будут мучиться несчастные наборщики с японскими текстами. Как бы его потом не грохнули, а то ведь общественность точно на меня все свалит. А на ужин ко мне заявился Гоша, причем тоже с сомнениями на грамматические темы. Я, конечно, понимаю, сообщил он, что чем проще предмет, тем быстрее его выучат. Но вот лучше ли? И кроме того, защитники существующей орфографии правы. В рамках новых правил многие шедевры русской словесности теряют что-то неуловимое. Я привстал и посмотрел, как Гоша сидит на стуле. «Что-то не так?» — не понял он, тоже оглядываясь. «Слушай, а может тебе лучше в кресло пересесть? Оно пониже и с подлокотниками. Прямо с кофеем». «Не хочешь? Ну тогда держись покрепче, что ли. Я тебе сейчас дифирамбы петь буду». Итак, ты на редкость широко образованная личность. Разбираешься в технике, знаешь три иностранных языка, это кроме безукоризненного владения русским письменным и устным, да еще и латынь с греческим. Изучал прорву гуманитарных дисциплин, половины которых я и название-то не могу написать без ошибок. Прочитал массу книг как со старой орфографии так и с новой. Кроме того, у тебя от природы мозги хорошо работают, а последнее время из-за усиленной нагрузки на них иногда и вовсе замечательно. И вот ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Много ли в Российской империи людей, которым я смогу, не кривя душой, сказать то же самое? «Ну, это ты передергиваешь», — возразило Величество, — «у большинства населения просто нет возможностей получить такое образование». «Ладно, к этому мы еще вернемся, а пока сузим поле отбора до великих князей. Вот уж у них возможностей было поболее, чем у тебя, несколько лет просидевшего в кавказской глубинке. Ну, и про кого ты мне расскажешь?» Гоша молчал, потому как все эти люди уже по много раз были обсуждены именно на предмет поиска хоть каких-то достоинств». «Так вот», — продолжил я, — «люди рождаются разными. Одни могут до конца жизни учиться, то есть, наверное, и у них есть предел усвоения знаний, но с существующими методами подачи информации до него просто не удается дойти. Но их мало, вот в чем беда». Другие за всю жизнь способны хорошо, если усвоить курс начальной школы. Их, к счастью, тоже не так уж много, а большинство... Гимназический курс, пожалуй, оно и осилит, но подача сведений сверх этого приведет к тому, что они забудут что-нибудь из ранее выученного, да еще и получат отвращение к учебе вообще. Вот тебе яркий пример, дядя Алексей. Учили его древнегреческому и что? Как он его раньше не знал, так и сейчас не знает, но зато и то немногое, что у него осталось в голове после уроков математики, тоже куда-то испарилось. Или Полозова возьми. Уже почти год бедняга с персональным учителем немецким мается. И что? Знает его как бы не хуже, чем я, который этот язык не учил вовсе. Зато летает как. Нам с тобой хоть удавись, все равно так не получится. Ну и чистая экономика. Ведь денег у нас элементарно не хватит учить всех всему и наилучшим образом. И ни у кого не хватит, кстати. Так что никуда не денешься, это вынужденная мера. И потом, мы же старую орфографию вовсе не собираемся запрещать. Факультативные курсы, в том числе в некоторых бесплатных учебных заведениях, изучение ее на филологических факультетах, Если она действительно нужна, так найдутся энтузиасты, которые ее сохранят и даже приумножат. А потом, глядишь, наступят времена, когда каждый будет сыт, одет, обут и чуть не лопаться от высочайшей духовности. Вот тогда ничего не помешает вернуться, так сказать, к истокам». «Ладно, но предлагаются ведь совсем радикальные проекты», — возразил Гоша. «Например, убрать из алфавита не только и десятиричные, яти-фиту, но и э се как в телеграфной азбуке». А некоторые вообще хотят под шумок избавиться еще и от я сью Как там у вас э, в интернете пишут? Я креветко! Ну, отдельные товарищи излишне увлеклись, так их поправить недолго, на то она и дискуссия, пожал плечами я. Хотя мне, например, кажется, что надо внимательно пройтись по исключениям в русском языке на предмет некоторого уменьшения их количества. Мы же не англичане, в конце концов. В это время в комнату вошла кошка и мяукнула. «Мол, вы уже поели, а почему мне никто ничего не предлагает?» «Иди сюда, животное!» По новой орфографии позвал ее я. Как и ожидалось, ничего выходящего за рамки приличий кошка в этом не усмотрела.